то есть с девочками ничего такого пока хвала магистрам не случалось, но внутренняя готовность к подобному повороту событий воспитывается загодя и меняет человека целиком. Ну и дома они стали бывать гораздо реже. Даже момент моего возвращения пропустили. Объявились только через несколько дней, когда я сам уже настолько привык к заново начатой жизни въеха, что в первую минуту даже не сообразил, чему они так бурно радуются. Впрочем, когда у вас на шее нечленораздельно верещает счастье висят сразу две прекрасные девицы, причина их восторга довольно быстро перестает казаться важной, лишь бы и дальше оставались довольны. И при этом, если возможно, перестали колотить ногами по коленям, щипать до синяков и целовать в разные малоподходящие для этого места, например, в глаз. Наконец, их восхищенные вопли стали чуть более разборчивыми. «Ты наконец-то вернулся и теперь сможешь нас прогнать!» Мне сперва показалось, что я ослышался. Но когда вслед за восторженной Хелви эту же фразу повторила ее серьезная сестра Хейлах, я начал опасаться, что леди Сатофа, при всем моем уважении, несколько перегнула палку, обучая этих юных ведьм. И вот вам результат. Девчонки чокнулись. Ничего страшного. Говорят, так часто бывает, и Сатофа, безусловно, сама же быстренько приведет их в порядок, но мне-то прямо сейчас что делать? «Вообще-то я не планировал куда-то вас прогонять», — осторожно сказал я, — тем более на ночь глядя. «Ох, конечно», — вздохнула Хейлах, — «прости, мы ведем себя как идиотки, но у нас сейчас все мысли только об одном. Я объясню. И тогда ты нас точно прогонишь», — подмигнула мне Хелви, — «просто не сможешь поступить иначе». После этого мне сразу стало гораздо легче, но не на душе, а потому что они, наконец, спрыгнули с моей шеи и приняли вид настолько деловитый, что пришлось приглашать их в кабинет. Заодно вспомнил, наконец, где он находится. И на всякий случай пометил путь стрелками на стенах. В мохнатом доме иначе нельзя. «Просто мы уже давно хотим вступить в орден семилистника», сказала Хелви, после того, как они, благосклонно отпустив слугу, принесшего напитки, удобно расположились в креслах с кружками горячего медового сиропа. «Настолько сладкого, что я бы умер, наверное, уже после третьего глотка». «А этим ведьмам все нипочем». «Дело даже не в том, что мы хотим», — поправила ее Хейлах. «Леди Сатофа считает, что это необходимо для полного погружения в учебу, потому что с какого-то момента практикующим следует жить вместе с коллегами. Во-первых, это дает дополнительную силу, а во-вторых, на этом этапе полезно находиться под постоянным присмотром». «Да», — кивнул я. «Много раз слышал, что ради этого магии и стали объединяться в ордена. Но так зачем дело стало?» «Если уж Сатофа говорит, что так надо, и вы сами хотите...» «А вот тут...» — драматически заламывая брови, объявила Хелви. «Начинается самый ужас. Проблема в том, что мы замужем», — строго сказала леди Хейлах. «Я открыл был рот, чтобы спросить, за кем и когда этого успели, но вовремя вспомнил, в каком качестве девчонки в свое время попали в Еха. Ну да, за мной. Следовательно, все в порядке». «Но мы же с вами понимаем, что это не считается, и леди Сатофа это понимает. Вообще не вижу проблемы». «Все не так просто», — вздохнула Хейлах. «Никого не волнует, как оно там на самом деле. В данном случае важны именно формальности. Когда человек, состоящий в официальном браке, вступает в орден, он должен сперва расторгнуть брак. Точка». Никаких исключений из этого правила быть не может. Леди Сатофа сказала, что тут даже она ничего не может поделать, потому что каково бы дни было ее положение в Ордене Семилистника, а менять его устав она пока не готова, поэтому продолжает учить нас, как раньше, в частном порядке. Но, честно говоря, мы уже довольно давно топчемся на месте, потому что дальше в одиночку нельзя. И в Орден нам нельзя. Было. До сих пор. «Скажу тебе честно, сэр Макс, я была довольно близка к отчаянию, потому что до недавнего времени считалось, что ты вообще никогда не вернешься». «Так вполне могло случиться», — согласился я. «Странно, однако, что вас не объявили моими вдовами». «Без предъявления твоего мертвого тела это невозможно», — покачала головой Хеллах. «Я сто раз предлагала смастерить копию твоего трупа и покончить с проблемой», — призналась Хелви. «Правда, мы сами этого пока не умеем, но можно было поискать мастера». «Не уверен, что мне нравится твоя идея», растерянно сказал я. «Пришлось бы потом имитировать чудесное воскрешение. И как после такого людям в глаза смотреть?» «Все равно меня никто не послушал. Так нельзя, и все тут». «А почему нельзя?» «Да потому что нельзя, бу-бу-бу и прочие смехотворные аргументы». «Нельзя обманом поступать в Орден», вздохнула Хейлах. «Потому что тогда ритуал вхождения в круг тоже будет обманом, и никакого от него толку. Ну что ты, как маленькая?» Было заметно что это очень старый спор, и она давным-давно от него устала. «Но в Соединенном Королевстве очень легко развестись», — вспомнил я. «Достаточно желания одной стороны, вторая может при этом шляться где угодно. Правда, имущественные споры решаются потом отдельно, и это в случае конфликта интересов может растянуться на много лет, но у вас-то такой проблемы, как я понимаю, не было». «Это так», — согласилась Хейлах. «Но мы стали твоими женами не по местным законам, а по обычаям Хенха. У нас разводов не бывает». «Вообще, что ли?» – ужаснулся я. «Без вариантов? Какой ужас!» «Ну почему? Очень даже с вариантами!» – улыбнулась она. «Например, муж может подарить свою жену, а жена мужа любому человеку, который согласится принять такой подарок, как, собственно, ты в свое время поступил с Кенлех». Это считается правильным, достойным поступком, когда один из супругов находит новую любовь и хочет уйти. Таким образом соблюдаются интересы оставленного. В глазах остальных он выглядит не брошенным неудачником, оставшимся куковать в одиночестве, а истинным хозяином положения, да еще и щедрым дарителем. «Вот оно как!» — изумелся я. «Очень гуманно, действительно. Надо же, а я в свое время и разбираться не стал. Подумал, что за дикие обычаи жен дарить» но сделал, что просили, и выкинул из головы. Вечно упускаю самое интересное. Так что, теперь я должен подарить вас леди сатофе Не вопрос, подарю. В нарядной упаковке и бантик сбоку. Какого цвета желаете?» Хелвер смеялась, но Хейлах оставалась серьезной. «Конечно, ты не можешь подарить нас леди Сатофи, Макс, потому что она не имеет права на нас жениться. Она же сама состоит в Ордене». «Действительно», — ухмыльнулся я. «Какое неожиданное препятствие для счастливого брака. И как нам тогда быть? Есть еще варианты?» «К счастью есть. Надоевших жен и мужей вовсе не обязательно кому-то дарить. Их можно просто взять и прогнать навсегда», – торжествующе воскликнула Хейлах. «Вот о чем мы говорили с самого начала. Без объяснений это прозвучало очень глупо, согласна. Но оно на радостях само вырвалось. Просто, понимаешь, прогнать жену или мужа можно только лично». «Ни письма, ни поручения не годятся, хоть у юристов их заверь. Если уж прогоняешь, что лицом к лицу и в присутствии уважаемого свидетеля. Иначе никак. Поэтому мы так обрадовались, что ты вернулся. То есть не только поэтому, но...» «Понимаю», — сказал я. «У вас сейчас все мысли об одном — вступить в орден и учиться дальше, потому что иначе жизнь не жизнь. Говорят, это называется «призвание». И когда оно находит человека, сопротивляться невозможно. Я, в общем, немножко знаю, как оно бывает». «Да», — кивнула хейлах — «еще б ты не знал». «Так удивительно все складывается», — вдруг улыбнулась Хелви. «Я же помню, как нам всем троим одновременно стукнуло в голову, что надо уговорить старейшин выдать нас за тебя замуж. Зачем это нужно, никто из нас понятия не имел. Мы же в глаза тебя не видели, даже нарисованного портрета не было». А вдруг ты оказался бы жутким монстром, который даже с ластями ни с кем не делится, и гулять Джоном не разрешает? Ну, например. Вполне могло бы так случиться. Наши говорили, характер у тебя тяжелый, и в далекий большой город мы ехать боялись. По рассказам выходило, что это ужасное место, где стоят высоченные до неба дома, а по улицам ездят волшебные повозки без минкалов и толпами ходят злые колдуны». Мы, конечно, всему этому верили. Как не верить? Если старшие были в ЕХА, своими глазами все видели, а потом чудом выбрались и вернулись домой, чтобы рассказать остальным, какие удивительные и страшные города бывают на свете. Слушали мы их и понимали. Пропадем. Но все равно добились своего. Потом всю дорогу от страха ревели по ночам, когда никто не видел. И постоянно спрашивали друг друга, что мы наделали, зачем? И вот, оказывается, зачем? Чтобы ты познакомил нас с леди Сатофой. А как еще мы могли к ней попасть? Она же в пустые земли с визитами не ездит, и учениц там не ищет. Так все переплелось, столько всего случилось, но в итоге сложилось как надо. С ума сойти можно, правда? — Это точно, — авторитетно подтвердил я, будучи, несомненно, одним из крупнейших специалистов в этой области. Помолчали. Думая каждый о своем, наконец, я спросил, сколько нужно свидетелей? — Одного достаточно, — деловито сказал Эхейлах. «Важно только, чтобы он не был не твоим родственником». «Это, прям скажем, несложно», — ухмыльнулся я. Не безумцем, ни заключенным преступником». «Сейчас Макс скажет, что это уже труднее», — хихикнула Хелви. Ясновидяще одобрительно кивнул я. Хейлах возвела глаза к небу с видом мученицы, но продолжала говорить. «И мог, если вдруг понадобится, официально засвидетельствовать события перед лицом любого усомнившегося. Но это на самом деле вряд ли случится», — добавила она. «У нас же нет родителей, которые могут приехать и начать разбираться. Что, да как и почему? А старейшинам после твоего отречения совать нос в наши дела даже по закону не положено». «Ясно», — сказал я. «Ладно, устроим. Есть у меня на примете один свидетель. Безумный, конечно. Где я вам других возьму? И бывший государственный преступник. Таково уж мое ближайшее окружение. Но, несмотря на это, вполне себе уважаемый человек. Особенно в вашем будущем ордене. Сто лет его не видел». В смысле, целых четыре дня. А тут такой повод. И отправил зов сэру Шурфу Лонли Локли. Даже не потому, что он лучший в мире кандидат на должность официального свидетеля чего бы то ни было. Так засвидетельствует, что ни одна зараза больше ни в чем до конца жизни не усомнится. А исключительно ради драматического эффекта. Я надеялся, что, услышав от меня «мне срочно нужна твоя помощь, потому что я собираюсь на ночь, глядя, выгнать из дома своих жен», Шурф удивится совершенно как в старые добрые времена, когда я был единственным человеком, способным поколебать его невозмутимость, иногда несколько раз на дню. Но в ответ услышал. «А, значит, девчонки уже до тебя добрались. Ну, отлично. сатов будет рада». «И только». «Но вообще ты делаешь мне царский подарок». Неожиданно добавил он. «Если я скажу Леди Сатофе, что полночи занимался делами ее учениц, она не пошлет меня подальше, когда я попрошу ее взять на себя часть моих хлопот, тех, что с утра пораньше. И тогда...» «И тогда что?» — заинтересовался я. «Ты сможешь лишний раз прогуляться на темную сторону? Или устроишь марафон по всем притонам Куманского халифата?» Или предашься самому низменному из своих пороков и засядешь в библиотеке? Да, все это было бы неплохо, причем именно в описанной тобой последовательности. Но сегодня я, пожалуй, просто посплю. Какой ужас, искренне сказал я. До чего тебя довели? Да не то чтобы совсем ужас. Бывали в моей жизни и более трудные времена. Когда ты не спал 10 лет кряду? На самом деле всего два года. Даже чуть меньше. Но да, пример подходящий. Я даже не нашелся, что ответить. И только полчаса спустя, после того, как Хейлах и Хелви осчастливлены ритуальными воплями «Убирайтесь из моего шатра, верните мои одеяло, забудьте навек, какого цвета мои штаны», умчались делиться радостной вестью с леди Сатофой, а сэр Шурф блаженно развалился в кресле, я, наконец, сказал, «По-моему, тебя надо спасать». «От чего это, интересно?» «От переутомления?» — зевнул он, «это да, неплохо бы. Спасибо, сэр Макс. На сегодняшний день ты единственный человек в мире, в чью голову пришла столь блестящая идея». Досадно, что при этом ты не входишь в число людей, от которых зависит мой рабочий график. «А что нужно сделать, чтобы оказаться одним из них?» — деловито спросил я. «Государственный переворот?» «Вовсе не обязательно доходить до таких крайностей. Достаточно подать прошение о вступлении в орден Семилисника. Я его милостиво одобрю, не сомневайся. Быстрый карьерный рост тебе обеспечен, а вместе с ним... «Уникальная возможность взять на себя добрую половину моих дел». Шутки шутками, но лицо его приобрело выражение столь мечтательное, что я всерьез перепугался. Искренняя готовность, если понадобится умереть ради ближайшего друга, вовсе не тождественна желанию как следует вместо него поработать. По крайней мере, в моем случае. «Впрочем, забудь», — вздохнул Шурф. «Нет никакого смысла тебя мучить». Даже если мне удастся выкинуть из расписания добрую половину дел, это ничего не изменит. Их настолько много? Скажем так, достаточно. При этом следует принять во внимание, что помимо дел существует библиотека семилистника, лучшее собрание книг в Соединенном Королевстве и, возможно, во всем мире. Хотя некоторые сведения о легендарной небесной библиотеке шиншийских халифов делают это предположение спорным. Долгое время постоянный, беспрепятственный доступ в библиотеку Иафаха казался мне неосуществимой мечтой. Теперь же у меня есть полная свобода действий и тридцать с небольшим лет, чтобы ознакомиться со всем ее содержимым. Это только кажется огромным сроком. А на самом деле, даже при моих темпах, не так уж много. Если учесть, что интересующие меня тексты обычно оказываются довольно сложны для понимания и требуют не только беглого конспектирования, но и длительного обдумывания. — Понятно. Ладно, по крайней мере, ты умрешь счастливым. И довольно молодым, — мрачно резюмировал я. — Это не входит в мои планы, — усмехнулся Саршурф.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 «Столько, сколько необходимо в данный момент, и еще одна про запас». «И что из этого следует?» — флегматично спросил сэр Шурф. «И этот человек считался самым светлым умом, если не за всю историю Соединенного Королевства, то уж, по крайней мере, в своем поколении. Вот до чего доводит бессонница. Но я не сдался. Из этого следует то, что тебе по-прежнему есть где выспаться в любой момент»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 «Очень может быть», — удивленно согласился аршурф «И зевнул так душераздирающе, что я счел за благо немедленно выставить его из дома. Разумеется, с воплями забыть навек, какого цвета мои штаны. Совершенно невозможно было удержаться». «У тебя их вообще-то нет», — укоризненно сказал мой друг. «Но если хочешь, я могу забыть цвет твоего лаохи или скабы. На выбор». — Лучше забудь, что ты самый выносливый человек на свете, — проворчал я ему вслед, — и дорогу в свою драгоценную библиотеку заодно, хотя бы на сегодняшний вечер. — Никому, кроме тебя, в голову не приходит, будто я нуждаюсь в опеке, — укоризненно сказал он. — Даже леди Сатофа считает, что я сам как-нибудь разберусь со своим режимом дня и вообще совсем на свете. — Она же всемогуща, — отмахнулся я. А значит, может все, в том числе ошибаться? А ты нет. Куда мне? Я-то пока не всемогущий. В том и штука. Переспорить засыпающего на ходу человека всякий дурак может. Но я все равно был доволен, в кои-то веки оставив последнее слово за собой. И убежал в ночь дарить счастье людям. То есть вламываться в гостиные друзей с воплями «Верните мои одеяло, забудьте навек, какого цвета мои штаны». благообрести благодарных слушателей мне в ту пору было легче легкого. Всё-таки по мне здорово соскучились и были готовы терпеть все мои дурацкие выходки, по крайней мере, на первых порах. Это, как теперь получается, довольно важно, что я тогда шлялся по городу, а не сидел в заперти. Потому что именно в ту ночь впервые увидел, как небо над Надьеха окрасилось в ярко-жёлтый цвет. Ненадолго, минут на пять, не больше. А потом всего на несколько секунд полыхнуло зелёным и тут же снова потемнело, как положено всякому уважающему себя ночному небу. Как будто и не было ничего». «Небо видел?» — раздался в моем сознании голос Джуфина. «Видел», — ответил я. «И что думаешь по этому поводу?» «Что было красиво, особенно когда позеленело. Разве это какое-то особенное событие? Мне рассказывали, в смутные времена у вас так многие развлекались». «Да не то чтобы многие. Специально обучены этому мастера. Ордена очень гордились. У ребят, насколько я знаю, даже никаких иных обязанностей не было». Раскрасил небо в орденские цвета на целых пять минут, вот и молодец. День прожит не зря. Потому что это действительно довольно трудно. 87 ступень черной магии, плюс 71-я белой, плюс еще некоторые технические сложности. Сам можешь вообразить, насколько непросто удерживать внимание на всем обозримом пространстве неба, одновременно не отвлекаясь при этом ни на что». «А может быть, это мои девчонки решили отпраздновать вступление в Орден?» «Предположил я. В компании леди Сатофы, которая на радостях научила их новому фокусу. И, скажем так, немножко помогла. Я бы совсем не удивился». «А я бы удивился», — упрямо сказал Джуфин. «Впрочем, ты прав. С Сатофой действительно следует поговорить. И не только с ней». Он распрощался, а я пошел дальше, обдумывая происшествие с небом. Вернее, развлекаясь подбором кандидатур гипотетических виновников и сочинением диковинных причин, побудивших их к столь эксцентричному поступку. В моем воображении величайшие колдуны древности и ссыльные мятежные магистры буквально толпами пребывали в столицу Соединенного Королевства, где тут же начинали выступать с фокусами на рынках, утешать ревущих младенцев, ухлёстывать за впечатлительными студентками и открывать платные курсы колдовства под девизом «Овладение секретами очевидной магии за три дня». Все это, впрочем, вылетело из моей головы сразу после того, как мне удалось убедить леди Миломория, что ей не следует вероломно оставлять меня одного. В опустевшем доме, по коридорам которого к тому же бродят хищники. Вряд ли голодные, но в сытом состоянии моей кошки, честно говоря, гораздо опасней. Потому что, наевшись, они желают играть. И пойди угадай, в какой момент и откуда тебе на голову свалится счастливый и дружелюбный мохнатый зверь весом хорошо, если не больше пуда». Для Меломори этот аргумент оказался решающим. Она сразу согласилась, что быть раздавленным собственным перекормленным котом – финал совершенно в моем стиле. Идеальная гибель героя, бесстрашного и практически неистребимого, как кухонный таракан. Поэтому от Армстронга и Эллы она меня в ту ночь милосердно спасла. Не мудрено, что о разноцветном небе я не вспомнил даже на утро. То есть в полдень, когда пришло время идти пить камру с бывшими и одновременно будущими коллегами и дразнить их своей довольной физиономией отлично выспавшегося бездельника. Они, впрочем, тоже не особо надрывались на службе. После принятия поправок к кодексу Хрёмбера въехав внезапно наступили очень спокойные времена, хотя поначалу многие предсказывали обратное, и даже у Джуффина, по его признанию, возникали порой подобные сомнения. Однако, когда сошли на нет неизбежные волнения, сопутствующие любым переменам, Оказалось, что расчет был верен. Чем меньше запретов, тем ниже уровень преступности. Люди умеют распоряжаться своей свободой куда лучше, чем обычно думают законодатели. Большинству она вообще нужна скорее для сохранения чувства собственного достоинства, чем для каких-то активных действий. Пока кодекс Хрёмбера запрещал использование даже совсем невысоких ступеней очевидной магии, желающих нарушить закон было куда больше чем мест в королевской тюрьме Холоме, предназначенной для приступивших закон колдунов. И знали бы жители Еха, как крупно им повезло с шефом тайного сыска, который хоть и слыл безжалостным людоедом, но в большинстве случаев предпочитал обходиться штрафами, а то и просто словесными предупреждениями. И наотрез отказывался вчетверо увеличить число тюремных камер за счет соответствующего уменьшения их площади, как не раз предлагал экономный великий магистр Нуфлин Монимах, счастливо живущий теперь в городе мертвых Харумби. И, надеюсь, еще не столько доставшей соседей и хранителей города, чтобы они решили вернуть это сокровище обратно. То есть нам. Но речь сейчас не о Нуфлине, а о жителях столицы Соединенного Королевства, которые, получив официальное разрешение на использование магии до 60 ступени, с удовольствием ограничиваются 20-й, 30 -й, потому что больше в повседневной жизни и правда не нужно, да и доступно далеко не каждому. Зато тайный сыск раз и навсегда избавился от необходимости ловить студентов-экспериментаторов и прочих стихийных бунтарей. А мелкие жулики, использующие очевидную магию ради наживы, перешли теперь в ведение городской полиции. На нашу долю остались только исключительные злодеи, хтонические чудища, незваные гости из иных миров и прочие подарки природы, которые, к счастью, обнаруживаются далеко не каждый день. Поэтому моя довольная отдохнувшая рожа не приводила в бешенство лучших друзей. У самих были примерно такие же. Так или иначе, но о вчерашнем происшествии с небом я благополучно забыл и вспомнил только поздно вечером, когда меня настиг зов Джуфина. «Ты сейчас дома?» — спросил он. «Если грандиозный памятник архитектуры, в коридорах которого я до сих пор с трудом ориентируюсь, может считаться моим домом, то да», — согласился я. «Отлично». «А велики ли твои шансы быстро отыскать путь в гостиную?» «Зависит от мотивации. Если очень припечет, найду». «У тебя в гостиной сейчас очень хорошо», — сказал Джуфин. «Причем сразу по многим причинам. Например, на столе стоит кувшин горячей камры из обжоры, а в одном из кресел сижу я. Чем не мотивация?» «Ого!» — повторил я уже вслух, входя в гостиную. Эти восклицания разделяло всего-то пара-тройка секунд — И даже не потому, что мотивация действительно была хороша. Просто так уж счастливо совпало, что зов Джуфина застал меня практически на пороге. «Это еще не ого», — усмехнулся он. «Ого, у нас с тобой нынче за окном. Выгляни и посмотри на небо. Если, конечно, это усилие не кажется тебе чрезмерным». Я выглянул и обрадовался. «Небо же оранжевое. А вчера было желтое и зеленое. Ну, слушай, ни хрена себе кто-то развлекается». Ты говорил, восемьдесят седьмая ступень черной магии и еще какая-то белой?» белый 71 первая», — любезно подсказал Джуффин. «Но так даже проще, да? Все умельцы не просто наперечет. Ты их, небось, в лицо знаешь?» «Знаю», — согласился Джуффин. «И в лицо, и биографии, включая послужные списки кавалеров их прабабушек и нынешние адреса. Штука, однако, в том... Что прямо сейчас в городе никто не колдует. И вчера вечером тоже никто не колдовал. Вернее, этим занимается куча народу. Но все по мелочи, не о чем говорить. Даже в Афахе ничего особенного не происходит. Ну что ты так недоверчиво смотришь? Разумеется, я всегда знаю, колдуют ли в столице. Не детально, конечно, но общую картину вполне представляю. Мой организм... «Очень чуток к проявлению очевидной магии. Я сам его сознательно до этого довел. Когда въеха кто-то серьезно колдует, я заснуть не могу. Так меня трясет. Довольно неудобно, но при моей профессии иначе нельзя. Надо постоянно держать ситуацию под контролем». «Точно. Ты когда-то уже говорил», — вспомнил я. «Странно, но именно по этому пункту я тебе как-то не очень поверил. Наверное, потому что сам не хотел бы всякий раз подпрыгивать из-за чужого колдовства». И мне было спокойнее думать, что это просто одна из традиционных баек для новобранцев. А на самом деле нифига тебя от чужой магии не трясет. И со мной, значит, никогда ничего подобного не случится. Можно не бояться». «Ты себя недооцениваешь», — усмехнулся Джуффин. Я не стал уточнять, что он имеет в виду. Вместо этого спросил. «Так получается, у нас концы с концами не сходятся. Для изменения цвета неба нужна магия больших ступеней». При этом никто в городе не колдует, а небо все равно оранжевое». «Получается, не сходятся», — жизнерадостно подтвердил Джуфин. «Все, как мы любим». «А, кстати, оно над всем городом оранжевое или только из моего окна?» «Вот это правильный вопрос. Я его ждал. И заранее позаботился об ответе. Не знаю, над всем ли, но над моим домом на левом берегу небо определенно оранжевое. И над Иофахом тоже. И над замком Рулх». И над домом Нуменориха на в новом городе, и над улицей трех синих дверей, по свидетельству Кофы, который сейчас там прогуливается, и еще над доброй дюжиной разных мест. Зато, скажем, над усадьбой сэра Манги Мелифара оно совершенно обычное, ясное и звездное. Из чего, скорее всего, вытекает, что вся эта красота только для горожан, деревенским жителям ее не досталось. Хотя для полной уверенности следовало бы опросить побольше народу, но я пока не успел. «И сколько это продолжается?» «По крайней мере, я заметил перемену примерно четверть часа назад». «Слушай, а может быть, что это навсегда?» «Теоретически, возможно, вообще все что угодно. Но на практике небо уже понемножку темнеет. Устал наш неизвестный мастер». «Похоже на то. Некоторое время мы молча смотрели в окно. Оранжевый постепенно становился кирпичным, потом бурым, темнел, пока не сделался обычным свинцово-чернильным цветом пасмурного ночного неба. Представление закончилось. «Ну и что это вообще было?» – озадаченно спросил я. «Понятия не имею. Но подозреваю, это происшествие скорее по твоему ведомству, чем по моему». Джуффин выглядел ужасно довольным. «А что, у меня уже есть какое-то ведомство?» – скинулся я. Он вздохнул. «Сэр Макс, кончай притворяться одушевленной табуреткой. У тебя отлично выходит, вот что значит правильно выбрать амплуа». «Но я совершенно точно знаю, что к твоему туловищу приделана совсем неплохая голова. Все ты прекрасно понимаешь». «Ну да. Чудеса без очевидной магии?» — спросил я. «Верный признак того, что за дело взялся человек, которому мы снимся». «Рад, что ты все-таки запомнил тот наш разговор. Ты тогда был такой сонный и обалдевший от всего сразу, что я опасался, не придется ли рассказывать заново». Сонный и обалдевший — идеальное состояние для разговоров о спящих. И надо думать тоже обалдевших от всего, что им приснилось. «Именно», — подтвердил Джуффин, и, помолчав, добавил. «Прости меня, сэр Макс, но сейчас я вынужден сказать ту самую ужасную вещь, которую ты каждый день боялся от меня услышать. По-моему, тебе пора приступать к работе. Причем учти, это даже не мое решение». «А чье?» — мрачно спросил я. «Неизвестного автора. Того, кто так здорово разукрасил наше небо. Нам от его художеств никакого вреда. Одно только удовольствие. По крайней мере, пока. А вот для него каждый день на счету. Впрочем, это я тебе уже объяснял». «Ну и как, по-твоему, я буду его искать?» «Понятия не имею», — мечтательно улыбнулся Джуффин. «Собственно, это и есть самое интересное». «Иногда мне очень хочется стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Но это совершенно бессмысленное действие. Поэтому мой рациональный ум протестует и не дает мне даже попытаться. Вот и на сей раз я только нахмурился, отвернулся, помолчал, подумал и сказал. Но учти, по утрам я никаких сновидцев искать не буду. Хоть убивай. Мое слово твердо». «Ладно», — легко согласился Джуфин «Можешь искать после полудня. И начни, пожалуйста, с меня». «Понимаю». Это будет непросто, но я дам тебе подсказку. В полдень я обычно сижу в одном красивом доме, построенном незадолго до окончания правления династии Клаков, неподалеку от Большого королевского моста. Я невольно улыбнулся. Почему-то думал, что дом моста построили еще при Хале-Махуне-Махнатом, когда и города-то, считай, не было. У него такой важный вид, словно он был вообще всегда. «Надо же, угадал», — фыкнул Джуфин. «У тебя...» Настоящий талант к сыскному делу. Всегда это подозревал. Большая удача заполучить такого ценного сотрудника. «Ты вообще везучий?» вздохнул я. «Ты тоже!» Очень серьезно сказал он. И был, разумеется, прав. Как всегда. Оставшись в одиночестве, я поставил жирный крест на своей вольной жизни праздно шатающегося бездельника. И горевал по ней очень долго. Минуты полторы. А может быть, даже две. Сложно следить за временем, когда целиком погружен в бесконечную скорбь. А устав страдать, я разогрел остатки, принесенные Джуфином камры, и выпил ее, чокнувшись собственным отражением в зеркале. У этого мерзавца, надо сказать, была чрезвычайно довольная рожа. В отличие от меня, он уже сообразил, что для нас начинаются интересные времена. При этом право не подскакивать на рассвете мы выторговали заранее, о чем еще и мечтать. Он меня убедил. Самое разумное, что можно было сделать в сложившейся ситуации, Устроить вечеринку по случаю окончания каникул. Беда в том, что вечеринка у меня сегодня уже была, и гости благополучно разъехались незадолго до появления Джуффина. Вряд ли идея собраться снова показалась бы им удачной. А Меломори, которая обычно готова ко всему хоть сколько-нибудь отличному от ровного течения жизни, нынче осталась ночевать в мохнатом доме, только потому, что у нее не было сил добираться до собственной квартиры. Попросила запереть ее в самой дальней спальне, а ключ выбросить в хурун. Ее можно понять. Устать от меня довольно легко, как, впрочем, от всякого человека, который становится особенно весел, бодр и общителен ближе к полуночи. Но совесть у меня все-таки есть. И инстинкт самосохранения тоже. Поэтому я не стал будить миломори и провел остаток ночи в кабинете, заваленном подшивками старых газет, скопившихся за годы моего отсутствия и книгами, которых в доме обнаружилось неожиданно много. Интересным мне в ту пору казалось вообще все, что попадалось на глаза. Остановиться на чем-то одном было решительно невозможно. В итоге я читал все сразу, перебегая глазами от одной открытой книги к другой, от позапрошлогоднего королевского голоса к суете еха шестилетней давности, и в голове у меня закипала восхитительная каша из королевских указов, криминальных происшествий, моряцких байк, философских рассуждений о методах познания». Отчетов о городских праздниках, имен иностранных посланников, житейских премудростей хранителя королевских гобеленов, сравнительных характеристик, музыкальных инструментов разных континентов, сатирических заметок о современной моде и списков кораблей, прибывших в порт в восемнадцатый день давным-давно минувшего лета. В общем, у меня была по-настоящему бурная ночь. Как и положено, накануне утраты свободы. И поутру я еле заставил себя подняться, всего за полчаса до полудня. Но, по ощущениям, в врань сусветную Будь моя воля, спал бы еще и спал до вечера, до конца года. Всегда. Поэтому в дом у моста я явился, во-первых, хмурым, во-вторых, изрядно помятым, в-третьих, небритым, в-четвертых, голодным, в-пятых, запыхавшимся от быстрой ходьбы, в-шестых, на четверть часа позже, чем обещал. Сразу видно, что человек уже на службе, а не просто ради удовольствия к друзьям заглянул. Но мне все равно обрадовались. Особенно Джуффин — По случаю моего долгожданного трудоустройства, собравший в своем кабинете всех сотрудников, включая Лоукфи Пенса, который обычно сидит в большом архиве, кормит орехами буревухов и крайне редко вникает в наши дела. Он даже моему возвращению не особо удивлялся. «Сэр Макс, как же вы здорово загорели!» Вот и все, что сказал. Я при этом был бледен, как простуженное привидение, сидящее на строгой диете. Но, зная Лукфи не удивился». Он такой рассеянный, что вполне мог разговаривать с каким-нибудь будущим мной, который лет 25 спустя вернется из отпуска в теплом Тошере, например. Судя по тому, что в течение последних десяти минут шеф рас присылал мне зов, вежливо осведомляясь, не забыл ли я дорогу, он начал подозревать, что я обрел приют в трюме первого попавшегося корабля и в данный момент счастливо удаляюсь от улицы Медных Горшков со скоростью две дюжины узлов в час. Или три. На самом деле я понятия не имею, сколько этих самых узлов положено делать всякому уважающему себя судну. Но когда это подобное невежество мешало качественно спрятаться в трюме? В общем, ясно, почему джуфин с таким энтузиазмом меня приветствовал. Я бы на его месте и сам ликовал. «Моя жизнь закончилась», — мрачно объявил я с порога. Насладился немой сценой, рухнул в кресло, отхлебнул камрой из чьей-то стоявшей поблизости кружки и объяснил. «Потому что началась работа». «А вы что подумали?» «Что ты умер прошлой ночью», — невозмутимо ответила Меломори. «Но потом тебе стало скучно валяться мертвым, и ты пришел нам об этом сообщить, и проверить, достаточно ли горько, мы будем рыдать. А что, имеешь полное право?» «Ну, кстати, да». «Хочешь сказать, ты снова будешь дежурить по ночам?» — восхищенно спросил Мелифара. «Как ни в чем не бывало! В этой своей дурацкой мантии смерти до земли!» «И я смогу приводить сюда знакомых, желающих посмотреть на самого нелепо одетого человека в столице и брать с них деньги за такое удовольствие. Вот здорово!» «Да, было бы неплохо», — согласился я. «Но нет. Никаких ночных дежурств. У меня другие планы». «Ну и какой-то после этого ночной кошмар», — огорчился Мелефара. Мы с Джуффином переглянулись, пытаясь понять, кто рассмеется первым. «Он победил. Ну или проиграл. Это как посмотреть. Короче говоря, заржал». И я тоже, секунду спустя. «Надо же, угадал!» «Угадал что?» — изумился Мелефара. «Именно этим я и собираюсь заняться», — объяснил я. «Стану самым настоящим ночным кошмаром, и мой зловещий хохот будет теперь каждую ночь раздаваться над городом». «Вы учтите, я же все это запоминаю», — внезапно сказал Куруш, о котором мы забыли, поскольку до сих пор он мирно дремал на шкафу. «Причем сам догадываюсь, что не следовало бы, но приходится». «Ничего». Утешил его Джуфин. Правильно делаешь, что запоминаешь. Все же исторический момент. Сэр Макс возвращается на службу в совершенно новом качестве. Ночного кошмара, как уже было сказано. А что мы устроили по этому поводу балаган? Ну, прости. Впрочем, мы его по любому поводу устраиваем. Тебе не привыкать. Это правда, согласилась мудрая птица. Ладно, я запомню, что ночной кошмар — это больше не шутка. Это какой-то слишком сложный ребус. — сердито сказал Мелефара. — Или просто настолько дурацкая глупость, что мой аналитический аппарат отключился, не желая принимать участие в ее обдумывании. — Включи его обратно, — посоветовал я. — А потом просто сложи 2 и 2 В крайнем случае извлеки из их суммы квадратный корень. Или не квадратный. Какой хочешь, такой извлекай. Ни в чем себе не отказывай. У тебя достаточно данных, чтобы найти правильный ответ. Вот что я хочу сказать. Он одарил меня озадаченным взором и умолк надолго. Секунды на три. А такого результата добиться нелегко. Наконец растерянно сказал. «До сих пор я думал, что от того, что толпы психов из иных миров вдруг стали видеть нас во сне, а мы их на улицах в нелепых пижамах, нет никакого вреда. А напротив, неплохое развлечение. Эти красавцы не устают радовать меня разнообразием своего гардероба. Что такого ужасного сделали эти бедняги, чтобы спускать на них тебя?» «Абсолютно ничего», — сказал я. «Я просто так буду их мучить». «Видишь ли, в мире должно быть место чистому, беспричинному, ничем не оправданному злу. Просто для равновесия. А то как-то больно хорошо вы все в последнее время живете. И мы с начальством посовещавшись, решили, что этим злом стану я. По крайней мере, я – знакомое зло. И ловить меня долго не надо. Адрес известен всем. Идеальный вариант». Ужас в том, что Мелифара, похоже, поверил. «Хочешь узнать, что о тебе думают лучшие друзья?» хорошенько оклевещи себя в их присутствии и наблюдай потом, как на их доверчивых лицах отчетливо проступает выражение «ну вот, я так и знал». «Про знакомое зло смешно получилось», — неожиданно сказала леди Кеки Туотли. «А еще смешнее, что я сразу подумала, по крайней мере, его нам искать не придется. И ты тут же сам это сказал». «Ясно, конечно, что ты издеваешься», — Но лучше бы все-таки просто объяснил человеческим языком, где заканчивается шутка и начинается информация. Или наоборот. Вроде бы сперва так серьезно говорили про работу. «Спасибо, друг», — улыбнулся я. «Всегда знал, что у тебя светлая голова. Всем бы такие раздать. Особенно некоторым. Как можно верить настолько глупым розыгрышам?» «Да запросто. Просто от тебя можно ожидать вообще чего угодно», — объяснила Кекки. «И от мира, честно говоря, тоже». После нескольких лет работы в тайном сыске я начала понимать, до какой степени ничего не знаю о фундаментальных законах бытия, которым хотим мы того или нет, подчинена вся наша жизнь. И с годами это понимание только крепнет. Вдруг для равновесия мира и правда необходимо творить сколько-то зла. И без этого все рухнет. Вот совершенно не удивилась бы. И вы с сэром Джуфином придумали самый мягкий вариант, чтобы никого не убивать и даже особо не мучить, просто пугать во сне. Подумаешь, сон. «Проснулся, забыл. Жизнь продолжается». «Вот именно», — согласился я. «Важно, чтобы она действительно продолжалась для всех. А сэр джуфин говорит, что некоторые люди, увидев во сне таких прекрасных нас, больше не могут проснуться дома и лежат там смирно под одеялами, пока не помрут. Человеческое тело не может спать бесконечно долго, хотя по утрам мне обычно кажется обратное». «Сейчас-то ты не шутишь!» — без особой надежды спросил Мелефара. Я адресовал Джуфину пламенный взор, дескать, будь человеком, подтверди. А еще лучше объясни им все сам, потому что моих скромных способностей пока хватает только на зубоскальство, да и то не сказать, чтобы шибко качественное. Отвык я на совещаниях выступать. Ну и Джуфин не подвел. Добрых полчаса рассказывал своим сотрудникам о бедственном положении некоторых гениальных сновидцев и почти полной невозможности хоть как-то отличить их от нормальных людей» и что мы пока не знаем, как их будить. Но делать это все равно необходимо, потому что сидеть, сложа руки, лично он не привык и нам не позволит. Я, пока его слушал, чуть не зарыдал, снова ощутив себя беспомощным барахлом, которое понятия не имеет, как осуществить возложенную на него миссию. Не знает даже с чего начинать, разве только камры выпить. Беспроигрышный вариант, и вреда от него точно никакого, в отличие от любых других моих действий. Когда мне протянули сразу шесть кружек, Я понял, что сказал это вслух. «Тебе не позавидуешь. Найди не знаю кого, сделай с ним непонятно что, вдруг случайно от чего-нибудь спасешь», сказал Сыркофа, выразив таким образом общее отношение к ситуации. «Да ну!» — отмахнулся Джуфин. «Попомните мои слова». «Сэр Макс еще до конца года будет нам тут объяснять, что на самом деле все оказалось очень просто, даже непонятно, зачем было отвлекать его от вдумчивых прогулок по крышам и жарких ночей в обнимку с подшивками старых газет. Хотите пари?» Кофа задумался. Наконец неохотно сказал. «Не хочу. Вынужден признать, что вы оказываетесь правы несколько чаще, чем допускает мой здравый смысл». «Я хочу пари!» — завопил я. «Ставлю сто корон, да хоть тысячу, что в последний день года я буду таким же растерянным болваном, как сейчас!» «Договорились!» — невозмутимо кивнул Джуфин. «Сто корон — хорошая ставка. Тысяча — это был бы грабеж среди бела дня. У меня, конечно, нет совести, но ее отсутствие отлично компенсирует чувство меры. Надеюсь, ты не станешь мухлевать?» «Больше всего на свете я хочу продуть эти сто корон!» — вздохнул я. «Они уже жгут мой карман, несмотря на то, что его у меня нет. это ваша новая мода в могилу меня сведет, что выглядим мы все в этих коротких лаухе как полные придурки и еще полбеды. Но карманы... Карманы зачем было отменять?» «Карманы портят линию силуэта», — объяснил Мелифара. «Особенно, когда набиты всякой ерундой». Поскольку невозможно законодательно запретить людям таскать в карманах добрую половину имущества, нажитого непосильным трудом нескольких поколений семьи, модельеры решили шить одежду вовсе без них. Можешь считать меня личным врагом, но я одобряю такое решение. На прохожих стало гораздо приятнее смотреть, а кошелек и прочее барахло могут, если что, сами идти за тобой. Или лететь, или просто появляться у тебя в руках по первому же зову. Зачем было отменять запреты на магию, если все ленятся колдовать? Вот тебе еще один аргумент в пользу отсутствия карманов». Я не зарычал. Но только потому, что пил камру. А она сегодня как-то особенно удалась. «Забавно, что когда ты сердишься, ты начинаешь иначе пахнуть», заметил Номинорих. «У других людей, по моим наблюдениям, настроение совершенно не влияет на запах». «О!» — сказал я. И одарил Номинориха просветленным взором. То есть, если называть вещи своими именами, вытарщился на него, как кот на новую игрушку. Не потому, что меня заинтересовала информация о собственном запахе. Я вообще стараюсь поменьше думать о своем непростом устройстве. Ну его к черту. Мне с собой еще наедине в темных комнатах оставаться. Штука в том, что до меня вдруг дошло, что можно попробовать использовать чудесный нос номинориха в своих корыстных целях. Если уж он мое настроение способен унюхать, то совершенно верно. Это следовало проверить, немедленно. «Слушай», — сказал я, — «вот ты-то мне, похоже, и нужен. А ну-ка пошли». «Куда?» — хором спросили Номинорих и джуфин В голосе первого звучал энтузиазм, в голосе второго — искреннее возмущение. Но не начальственное, а почти детское. Дескать, я правильно понял, что некоторые самые интересные разговоры будут теперь происходить без меня. И кто вы оба после этого? Все-таки сэр Джуффин самый любопытный человек в этом мире». Если бы у него не было никаких иных достоинств, одного этого хватило бы, чтобы растопить мое сердце. Но не прямо сейчас. «На улицу!» — выпалил я и милосердно дал Джуфину подсказку. «Прогуляемся до ближайшего моста». Он торжествующе улыбнулся, а вслух равнодушно сказал. «Дело хозяйское, но имейте в виду, я только что заказал несколько пирогов из обжоры, и, по моим сведениям, они уже в печи. Ладно, съедим их без вас». «Справимся как-нибудь». «Оставьте нам хоть пару черствых корочек, проглоты!» — крикнул я уже с улицы в распахнутое окно. «Тогда гуляйте подольше!» — посоветовал Мелефара. «Потому что за полчаса ни одна корка не успеет зачерстветь!» «Ничего, повыражите!» — ухмыльнулся я. «Зачем было отменять запреты на магию, если все ленятся колдовать?» И быстро-быстро пошел в сторону Большого Королевского моста. «Не каждый день удается оставить за собой последнее слово». Но Минорих не просто поспевал за мной, а давным-давно вырвался вперед и теперь стоял в самом начале моста, всем своим видом спрашивая «И чего теперь будет?» Пришлось догонять. «Какой вопрос?» — сказал я. «Тебя кто-нибудь уже учил отличать сновидцев от нормальных людей?» «А зачем этому как-то специально учить?» — удивился Но Минорих. «Их же и так видно. Во-первых, по одежде». «Отлично!» — ухмыльнулся я. «Мои слова один в один. Но Джуффин говорит, тряпки не катят». «Некоторым умникам видишь лесницы, что они выглядят как все вокруг. А во-вторых, они же пахнут не как люди», — закончил он. «Не совсем одинаково, но всегда чем-то абсолютно чужим. Такое ни с чем не перепутаешь, вообще больше ни на что не похоже». «Да? Класс!» От избытка чувств я запрыгнул на перила моста и немного там потанцевал. Прохожие, впрочем, шли мимо, не обращая на меня никакого внимания. Привыкли уже, что на улице творится не вещь «что». Младенцы колдуют, как старые магистры. Старые магистры резвятся, как младенцы. И среди всего этого толпами бродят чужие сны. Что им какой-то мой танец на мосту, пусть даже очень дурацкий. Впрочем, благодарная публика у меня все-таки была. В лице Нуминориха, который заинтересованно взирал снизу на мои прыжки. «Штука в том, что именно об этом я и хотел тебя спросить», объяснил я, немного успокоившись и спрыгнув вниз. «Как они пахнут?» «В смысле, спящие?» «Ужасно боялся, что вообще никак». Или просто окружающей средой, в трактире едой, у реки водой, ну мало ли. А теперь, получается, у нас есть хотя бы одна верная примета. Ну, слушай, так уже вполне можно жить. Можем идти обратно, тем более там наши пироги. Не отдадим их без боя? А ветер, смотри, почти как на темной стороне, цветной, вдруг сказал на Номинорих, когда мы подходили к дому у моста. Не такой яркий, как там, но видно же, что вот тут на уровне лица идет зеленый поток, а выше – оранжевый. Это потому что ты рядом? «Вот уж не знаю», — сказал я, недоверчиво приглядываясь к внезапно позеленевшему воздуху. «Да ну, вряд ли из-за меня. Мы же вчера с тобой вместе по городу ходили. И два дня назад, и раньше, и ничего. Вроде бы ничего, но я все-таки больше тебя слушал, чем по сторонам смотрел». «Нет», — подумав, сказал я, — «кто-нибудь обязательно заметил бы. Мы же долго шлялись. и Я вовсю глазел по сторонам, мне так положено. Я у нас пока почти турист. Все в диковинку». «По-моему, цвет становится ярче». — заметил на Номинорих. — По-моему, тоже. С другой стороны, это же наверняка просто какой-нибудь очередной новомодный фокус, который мы с тобой пока не разучили. За нашими горожанами хрен угонишься. Это я тебе говорю как бывший гений, а ныне главный тупица и двоечник в этом свихнувшемся городе. Придется утешаться пирогами. Если, конечно, их еще не сожрали злые колдуны, которые почему-то считаются нашими коллегами. Зря я беспокоился С пирогами мы, можно сказать, столкнулись на пороге. Когда мы подошли к управлению полного порядка, они как раз влетали в открытое окно Джуффиного кабинета, через которое я сам люблю туда проникать. Но на этот раз пришлось воспользоваться парадной дверью. Человек — царь природы и венец творения. Негоже ему толкаться на входе с собственным обедом. Когда мы вошли в кабинет, пироги уже смирно лежали на столе, распространяя аромат столь дивный, что я не понимаю, как выжил Нуменорих с его обостренным нюхом. Но, вопреки логике, Традиции, с законом природы и требованием человеческого естества, пироги никто не пожирал. Вместо этого наши коллеги в полном составе толпились у окна. Причем Куруш восседал на тюрбане Джуфина, обеспечив себе таким образом идеальный обзор. «Там что, еще один пирог?» – спросил я. «Самый толстый и неуклюжий не может влететь или просто стесняется, и вы его уговариваете?» Ответом мне было полное молчание, что, честно говоря, вообще ни в какие ворота. Пришлось подойти к окну и хорошенько всех растолкать, чтобы протиснуться вперед и собственными глазами увидеть заворожившее их зрелище. Снаружи, однако, не происходило ничего особенного. По улице медных горшков медленно тащился какой-то амобилер. Рыжая девчонка с торжествующим визгом гналась за гигантской розовой жабой в полосатых панталонах. Зеленый ветер рвал побелевшие осенние листья с дерева вахари. — Господи, да на что тут смотреть? — я так и спросил. — Так ветер же! — лаконично ответил Джуфин. «Вы сами только с улицы. Неужели не обратили внимания?» «Еще как обратили. Просто я подумал, что это теперь нормально». «Нормально, но не очень», — ухмыльнулся Кофа. «Это легче, чем перекрасить небо», — сказал джуфин «Но не намного «И угадай, что мне нравится больше всего». «Опять никакой магии?» — сообразил я. «Никакой очевидной магии, по крайней мере». «То есть нам просто мерещится?» — деловито спросил Мелифара. «Можно сказать и так», — согласился Джуфин. «Но только потому, что сказать можно вообще все, что угодно. Не следует поддаваться ложному ощущению, будто слово «мерещится» хоть что-нибудь объясняет». «Вы как хотите, а я буду жрать», — сказал я. «Тайный сыщик не должен быть голодным, по крайней мере, если он я». «Все-таки иногда в тебе просыпается здравый смысл», — одобрил меня Кофа и тоже двинулся к столу. «Иногда», — возмутился я, — Да он вообще никогда глаз не смыкает, и поэтому уже порядком одурел от бессонницы. Такая с ним беда. К тому моменту, как с пирогами было покончено, за окном носилось уже несколько ярких цветных вихрей. К зеленому присоединились лиловый и васильковый синий, а их оранжевый братец спустился пониже, сообразив, что вперемешку дуть веселее. В связи с этим на улице Медных Горшков жизнерадостно резвилась добрая половина личного состава городской полиции. Выскочили в цветной ветер, как дети под летний дождь, вертели головами, смеялись, хватались за голову, выкрикивали какие-то счастливые глупости, а один бородатый здоровяк крутился вокруг своей оси, задрав голову к небу, и блаженно улыбался, словно весь мир был создан в подарок лично ему. «Ужасно люблю, когда взрослые люди себя так ведут». «Надо же, как они обрадовались», озадаченно сказала миламоре «С чего бы?» — Ну, то есть красиво и вообще здорово, но не настолько же, чтобы так скакать. Или настолько? В этом вопросе я явно не эксперт. — Думаешь, эти цветные ветры еще как-то дополнительно воздействуют на людей? — нахмурился Джуфин. — А знаешь, и правда, надо бы проверить. Но мне туда соваться бессмысленно. Меня чужими фокусами не проймешь. Сейчас это даже немного досадно. Я бы тоже, пожалуй, попрыгал от счастья. Давно этого не делал. «Я проверю», — вызвался Номинорих. «Я пока не очень могущественный, на меня что угодно подействует». «Ты себя недооцениваешь», — усмехнулся шеф. «Впрочем, и правда выйди. Может, унюхаешь там что-нибудь интересное». «И я с ним». Кофа встал из-за стола. «Если с этим ветром что-то не так, я сразу пойму». «И я», — вскочил Мелифара. «Не знаю, нужно ли это для дела, но я так тут с вами засиделся, что мне любой повод размяться сойдет». Они вышли, а мы снова дружно высунулись в окно. Лично я практически по пояс. Не то чтобы всерьез рассчитывал опьянеть от цветного ветра, но мало ли, вдруг. Всегда надо быть готовым к неожиданному подарку. «Ерунду», — я сказала. «Нет там никакого дополнительного воздействия. А то бы и мы уже этого веселья наглотались», — наконец признала миламоре «Просто чужая радость всегда кажется мне подозрительной». То есть не сама радость, а ее свободное выражение. Особенности воспитания. Меня же с детства учили скрывать свои чувства. Потом я подросла и, конечно, научилась открыто их демонстрировать, не то чтобы сильно хотелось, просто назло. Теперь я демонстрирую чувства даже несколько слишком открыто, как некоторые из вас сейчас наверняка подумали. Я и сама знаю, просто учтите, для меня закатить скандал на пустом месте – такое же достижение, как, скажем, для придворных Его Величества – навык лучезарно улыбаться на вечернем приеме. «С утра похоронив половину своей семьи». «Лично я учитываю это буквально с утра до вечера», — улыбнулся Джуфин. «И бесконечно уважаю тебя за каждое бранное слово, вылетевшее в не совсем подходящий момент. Конечно, ты права. Наши полицейские просто от души радуются редкому зрелищу. И правильно делают. Но вообще, мне кажется, это не частный случай, а уже тенденция». «Что тенденция?» — оживился я. «Вольница в городской полиции? Генерал Бубута умягчился с сердцем, утратил прежний пыл, забыл три миллиона фирменных ругательств на сортирную тему и окончательно распустил своих ребят? И где, кстати, он сам? Почему не грозит отправить всех чистить сортиры? Я, между прочим, соскучился». «Ну, кстати, да. Бубута действительно вполне притих», — согласился Джуфин. «Я ему такого заместителя подсунул, рядом с которым кто угодно умягчится сердцем» и практически перестанет появляться на службе, убедившись, что все распрекрасно делается само. «А, частный детектив из Тулана», — вспомнил я. В смысле, профессиональный подозреваемый. Меломори о нем рассказывала. «Что значит «меломори» рассказывала?» — удивился Джуффин. «Хочешь сказать, вы еще не знакомы? Ну ты даешь». «Просто люблю, когда все случается само собой», — объяснил я. «Например, идешь по улице...» На тебя из окна вываливается человек, в вас обоих стреляют какие-нибудь неприятные типы, но, конечно, промахиваются, когда это злодеи были меткими. Потом начинается погоня с переодеваниями, сопровождаемая превращениями и интригами невиданной красоты, в результате которых через дюжину дней вы оба оказываетесь на необитаемом острове, куда прибыли, скрывшись в трюме попутной пиратской шикки. И тогда ты вежливо говоришь. «Кстати, если вдруг вам интересно, меня зовут Макс, очень приятно, вижу вас как наяву». «Вот как надо знакомиться, а не на пороге кабинета топтаться с официальным представлением, отрывая занятого человека от дел». «Звучит отлично», — сказала Миламоре. «Даже жаль, что мы с тобой уже знакомы. Я бы попробовала твой способ». «Вы немного опоздали, ребята», — ухмылился Джуффин. «В свое время я практически только так и знакомился. Но нынче времена уже не те. И вам с Трикки Лаем придется испробовать более традиционный вариант». «Причем, чем скорее, тем лучше. Коллег следует знать в лицо». «Ладно», — вздохнул я, — «в лицо так в лицо. Могло быть и хуже». «Он отличный», — заверил меня Джуффин. «И, кстати, именно благодаря Трике мы сейчас лопаем пироги и глазеем в окно, вместо того, чтобы, вывалив языки, носиться по городу за какими-нибудь грабителями и убийцами, которых вот уже полгода не могут поймать наши доблестные полицейские». «Потому что теперь они могут практически все, как в старые добрые времена». «Впрочем, речь сейчас не о том». «Когда я говорил о тенденции, я имел в виду не поведение полицейских, а тот факт, что за последние годы общее настроение в городе изменилось. Неужели сам не заметил?» «Да вроде нет», — сказал я. «И тут же понял, что соврал. Еще как заметил. Просто с моей точки зрения в Еха изменилось вообще все». И внешние перемены бросались в глаза гораздо больше, чем какое-то там настроение. Хоть и дураку ясно, что оно важнее.